вы вероятно поете спросил он немножко ответила она как бы мне хотелось послушать ваше пение сказал он я пою только для себя заявила тепа и когда на лице его отразилось разочарование прибавила своим сочным томным голосом когда я пою для другого мне кажется что тем самым я допускаю какую то близость между нами и она посмотрела ему прямо в лицо. — Когда же вы споете для меня, Донья Пеппа? — настаивал он тихо, страстно. Но она ничего не сказала, только закрыла в знак отказа веер. — А для Дона Франциско вы пели? — ревниво спросил он. — Теперь выражение ее лица стало замкнутым, а он умолял в бурном раскаянии, Простите меня, Донья Пеппа, я не хотел оскорбить вас, вы же знаете, но я люблю музыку. Я не мог бы полюбить женщину, которая не чувствует музыки. Я тоже немного пою. Позвольте мне спеть для вас, попросила. В Мадриде рассказывали, что королева Донья Мария Луиза с величайшим удовольствием слушает пение Дона Мануэля. Но ей приходится долго упрашивать своего любимца, прежде чем он согласится на ее просьбу. В трех случаях из четырех она получает отказ. И Тепа втайне торжествовала, что с первой же встречи так обворожила герцога. Но вслух она только заметила со спокойной любезностью. — Усия, ты слышишь? Герцог предлагает спеть для нас. Все были поражены. Паш принес гитару. Дон Мануэль заложил ногу на ногу, настроил гитару и запел. Сначала он спел под собственный аккомпанемент старую чувствительную балладу про парня, по жеребьевке, взятого в реку и отправленного в войну. Уходит в море армада. «Прощай, Россита, прощай!» Он пел хорошо, с чувством отлично владея голосом. — Спойте, спойте еще! — умоляли польщенные дамы, и Дон Мануэль спел песенку с егидилью болера. Сентиментально насмешливые куплеты о Треадоре, о на арене так, что теперь он не решается показаться на глаза людям, а уж быкам и тем пачи. Прежде из-за него готовы были выцарапывать друг другу глаза двести прекрасных и изящных жительниц Мадрида, махи, щеголихи, даже две герцогини, а теперь он рад, родешенек, если дома в родной деревне девушка пустит его к себе на солому. Гости громко аплодировали, и Дон Мануэль был доволен, он отложил гитару. Но дамы умоляли — спойте, спойте! Министр еще немного колебляс, но в душе уже сдавшись, предложил исполнить настоящую тонодилью. Но для этого нужен партнер. И он посмотрел на Франциско. Уговорить Гою, любившего пение, да к тому же еще и возбужденного вином, оказалось нетрудно. Они шепотом посвящались, взяли несколько нот, обо всем договорились, они пели. Плесали, изображали в лицах то над дилью пропагонщика мулов. Погонщик ругает ездока, а тот становится все требовательнее. Он злит мула и погонщика, не хочет слезать, когда дорога идет в гору, к тому же он скряга, и не желает прибавить ни кварто к договоренной плате. Спором и руганье ездока и погонщика присоединяется крик мула, которому отлично подражали то Дон Мануэль, то Франциско. Оба — и премьер-министр, и придворный живописец их католических величеств пели и плясали с самозабвением. Эти изящно одетые господа не только изображали ругающегося погонщика и скупого ездока, они действительно были ими, и куда больше, чем премьером и придворным живописцем. Да, мы слушали и смотрели. А сеньор бермуды с Саббатом меж тем беседовали шепотом. Но когда Дон Мануэль и Гои удвоили усердие, они тоже замолчали, пораженные, несмотря на весь свой житейский опыт. Они почувствовали к обоим